Глава четвертая. Хельга. Господь всемогущий! Пролепетала Эльфика и лишилась чувств, зашелестев шелками, жемчугами и кружевами модного лилового платья. Отец Анорина едва успел ее подхватить, не позволив упасть на мраморные плиты. Я едва не села на пол от таких новостей. Анорин бросил на меня очень выразительный взгляд, который означал одно: поддержите, не выдавайте. А как тут было поддерживать? Я понятия не имела, что делать, потому что сейчас это выглядело, ну вот полным бредом, полным и набитым. Вчера родители пытались выразумить меня иконой полбу, а сегодня я оказываюсь невестой Эльфа. Урод! Пророкотал отец, выпустил супругу, который уже успел опомниться, и одарил Анорина такой облиухой, что он отлетел в сторону, сбивая стулья. Я бросилась к нему, Эльф сжал мою левую запястье и шепнул: "Поддержите". Я прикрыла глаза, кивнула, подержу. Что ж мне еще остается делать? Из носа Анары насочилась кровь. Я помогла ему сесть на стул и бросилась смочить полотенце водой. Нечто жесть, во позор! Какой позор! Продолжал бушевать отец Анарина с болезненной гримасой, тряся рукой, которую отшипала лицо сына. Выбрал себе человеческое занятие, оскорбил нас на все королевство и никак не может остановиться. Гномка, гномка! Тумбочка на ножках, неполноценное существо. Я не думал, что можно упасть ниже. Можно, можно, простонала мать Анорина. Господи, я не вынесу этого. Я сейчас умру. Анорин, скажи, что ты пошутил, что ты просто хочешь позлить нас с отцом. Конечно, это было невозможно. Эльфы считают гномов неполноценными, недоделанной расой. Брак с гномкой для эльфа – это что-то вроде брака с коровой. Я протянула Анарну влажное полотенце. Он посмотрел на меня с искренним теплом, прижал его к носу и глуховато произнёс: "Я не пошутил. Мы с Хельгой обручены и собираемся пожениться через 2 недели". Отец снова замахнулся на него. Анарн выставил руку, закрываясь, и над его пальцами расплылось золотое облако. Эльф прошептал что-то сквозь зубы. "На отца с магией, значит", произнёс он уже громче. "Вот оно что. Дожили". Прочим чего от тебя ждать, если ты свёл общение с гномами? Откажись, сынок, умоляюще заговорила мать, сцепив пальцы в замок перед грудью. В её глазах сверкали слёзы, голос дрожал. Всё это, всё это ведь ничего не значит. Выгонишь эту эльфийку, махнула рукой в мою сторону с таким видом, словно я значила меньше крошек на столе. Выгонишь и наконец-то заживёшь, как нужно, как правильно. Сколько можно сопротивляться? Подержал её отец Аннарен поднялся, расправил плечи и с невероятной гордостью и достоинством ответил: "Валендаром это не понравится, но я не собираюсь жениться на Арлен. Это моё последнее слово. Я выбрал жену сам и не собираюсь давать свою фамилию по тоскушке, потому что вам это выгодно. Я знал о фамилии Валендар. Её знали все, кто хоть раз покупал коробку с чаем или стеклянные мельницы с приправами". Значит, Анарыну предлагают жениться на девушке из семьи чайных королей, а он отказывается, упрямый, словно гном. От этой мысли сделалось тепло на душе. Ты просто издеваешься над нами, сказал отец Анарына, бросив взгляд в мою сторону. Только эльфы умеют смотреть так, сквозь тебя, словно ты стеклянный или туманный призрак. Под таким взглядом невольно чувствуешь себя ничтожеством, которое не достойно даже чистить эльфийские туфли. Но присутствие Анарына Придало мне упрямство, и я тоже расправила плечи. Да, издеваешься, продолжал отец. Мы уже привыкли к тому, что у тебя не сдвинут с места, если ты не захочешь. Мы, скрипя сердце, позволили тебе заниматься этой дурацкой артефакторикой, но сейчас, Аноренте, заходишь слишком далеко. Валендары не те, с кем можно шутить или играть. Он прошел туда-сюда, и я поняла, что этот холеный красавец с крупными бриллиантами в перстнях на точенных пальцах нервничает. Впрочем, ещё бы он не нервничал. Сын решил жениться на гномке и отвергает завидную невесту из эльфийской семьи. Будешь тут и кричать, и беситься. Мой отец тоже за рожгами побежал бы, если бы мне пришло в голову блажь выйти замуж за эльфа. Впрочем, может и не побежал бы, хоть и за эльфа, а всё же замуж. Они всегда получают то, что хотят, вздохнул отец Анарны, и мать тотчас же закивала. Теперь в её глазах были настоящие слёзы. Шёлковый платок с монограммой дрожал в руках Неужели ты хочешь, чтобы из-за твоего каприза наша семья лишилась бы всего, что поколения твоих предков наживали непосильным трудом, а Хелвин Валендар сможет пустить на спомеру? Даже не сомневайся, Анарн вздохнул. Почему бы и тебе не развестись, если Валендару так нужен этот брак, предложил он. Разведись с моей матушкой и женись на Арлин. В столовой повисла тишина, звонкая, острая, злая. Эльв сжимал и разжимал кулаки, примериваясь, как лучше ударить строптивого сына. Эльфика беззвучно ахнула и прижала руку к груди, словно ее пронзила сердечная боль. Как ты смеешь говорить такое? С вестячим шепотом спросил отец Анорина. Как ты смеешь? Ну вот и не предлагайте мне того, что меня оскорбляет, и не услышишь в взаимных оскорблениях. Нужно родство с Валендарами, так и женись на этой шлюхе. Или прикажи Виалену развести с Мояли. Он всегда тебя слушался. И в этот раз послушает тоже. Анарн прошёл в гостиную, и я услышала, как открылась дверь. Эльфы покинули столовую. Я подолась за ними и увидела, что Анарн указывает в сторону выхода. "Не хотелось бы, конечно, быть невежливым", сказал он. "Но я прошу вас удалиться. У меня много работы". Его отец негромко произнёс что-то по-эльфийски, и Анарн не то что побледнел, посерел. Это явно было не оскорбление, а что-то похуже. Мать подержала. Эльфийские слова, которые срывались с её губ, казались мне пропитанными ядом. Всего доброго, отчеканил Анарн, и эльфы вышли, больше не говоря ни слова. Закрыв за ними дверь, Анарн прошёл к дивану, сел и устало уткнулся лицом в ладони. Он выглядел так, словно весь день махал кайлом в каминаломне. Помедлив, я оприсела с ним рядом и ободряюще погладила по плечу. Что они вам сказали? Анарын усмехнулся, откинулся на спинку дивана, прикрыл глаза. А вот у некоторых прямо талант портить другим настроение. Старинную формулу отказа от потомства. Я им больше не сын, они мне больше не родители, право на фамилию оставили, право на наследство забрали. Он вздохнул и признался: "Мне не нужно наследство, но всё равно это довольно болезненно". "Ну ещё бы", согласилась я. "Это ведь родители". Некоторое время мы сидели молча, а потом Анарын сказал: Я рад, что вы были со мной, Хельга, что поддержали меня. Это очень важно. Я улыбнулась, но еще бы я его не поддержала того, кто пожалел меня, дал работу и и поцеловал. Можете во мне не сомневаться, я всегда вам подиграю, даже притворюсь вашей женой, если понадобится. А на рынке вновь и поднявшись с дивана произнес: Вот и замечательно. А пока давайте возьмемся за насущные дела. Сходите на почту. Анорин. Это, конечно, было безумие называть гномку своей невестой, и я расплатился за него разорванными связями с семьёй. Лавента Таланда, теперь я не сын своему отцу. Лавента Таланми, теперь я не сын своей матери. Раньше до такого не доходило. Меня проклинали, но они отрекались. Забрав пакет с артефактом, я отправился в отделение мгновенной доставки. Это необычная почта, когда посылку везут дирижаблем или поездом, платишь 10 крон. Треть заработка Хельги и Густав Дотер за месяц, и послание погружают в тьму желе, уникальный состав, который перебрасывает его через пространство прямо в руки получателю. Тьма желе была редкостью, стоила дорого, и обычная почта не боялась конкуренции. Зато те, кто не мог ждать, выкладывали деньги. День выдался солнечный, совсем летний. В воздухе летали паутинки, во всех кухнях пекли яблочные пироги, и из соседнего дома вышли браунберги. Семейная пара с детьми, плетёными корзинками и собакой, подолесь собирать грибы. Я кивнул им в знак приветствия. И отец семейства спросил: "Как насчёт боровиков, дружище?" Я улыбнулся. "Ех, младший родился с опухолью мозга. Если бы не артефакт, который я создавал прямо в больнице, в соседней палате, то мальчик не выжил бы. А теперь вот, стоит рядом с сестрой, грызёт леденец, получает только отличные оценки в своей школе. Как-нибудь в другой раз", ответил я. Сбор грибов не то занятие, которому я готов посвятить день. Меня не привлекает ходить по лесу с ножом в руке. Анорин, дорогой мой, заговорщеским тоном промолвила госпожа Эмма Браунберг. А кто-то, милая барышня, которая вчера несла пакеты с едой. Я мысленно вздохнул. Все им очень интересно, что происходит у меня дома, так всегда было. Прочим Браунберги и могли задавать такие вопросы. После того, как я вылечил их младшего, мы стали кем-то больше, чем просто соседи. Друзья, не знаю. У эльфов нет друзей, только деловые партнёры, и я не до конца определился с тем, что в это слово вкладывают люди. Моя помощница, ответил я, предупреждая ваши дальнейшие вопросы. Да, она гномка. Да, мы прекрасно ладим. Я вспомнил, с какой искренней тревогой Хельга подавала мне полотенце для разбитого носа, и в очередной раз подумал о ней с теплом. "А вот и замечательно", одобрила госпожа Браунберг. "Сразу видно, что девушка хорошая, серьёзная, а там Мух лигонька толкнул ее под локоть, намекая, что не следует развивать тему. Мы обменялись мнениями по поводу прекрасной погоды и разошлись. В отделении мгновенной доставки никого не было. Муха жужжала под потолком, Фикус красовался в катке, сверкая свежевытертыми листьями. Да клерк Николас Пикльбе дремал за деревянной стойкой. Я прошел к нему, нажал на пуговку звонка, и Пикльбе встрипнулся и воскликнул: «А, господин Эленандар, доброе утро, новая отправка!» В Холленбурге совсем немного используют му желе. Я кивнул, продемонстрировал пакет с артефактом и спросил: "У вас новые клиенты? Чувствую запах хади колона с зеленым чаем." "А, да." Клерк нырнул под стол, вынул банку, старательно укутанную в темную плотную ткань, и выставив ее на стол, принялся разворачивать. Так надушился, что второй день никак не выветрится. И вот вы знаете, я раньше его не видел. Вы готовы? Я снова утвердительно качнул головой и уточнил адрес в записной книжке. Пикольби раскрыл тьму желе, и я, заглянув в бархатный сиреневый мрак в серебряной банке, подумал, что если новый клиент, который облился дорогим адиколоном, как раз тот, кто подсунул Хельге отравленный мармелад, и использовал аромат для того, чтобы замаскировать нити своей ауры от тех, кто решит его искать, фиксируем канал связи, сосредоточенно произнес клерк, скользя пальцами по банке. В сиреневом мраке мелькнули искры, рассыпались золотые блестки, словно в глубине тьмы желе зарождалась новая вселенная. Затем искры слились в ровный тихий огонек. Канал установился, можно было отправлять посылку. Через мгновение после того, как она покинет Холленбург, ее получат вместе назначение в больнице Никельбрюн. Я представил врача, который ждал артефакта и родителей девочки, что молились за свою дочь и мою работу, и Пикльбе довольно сказал: «Готово, называйте адрес». Я опечанил адрес, и огоньёк налился зелёным. Посылку готовы были принять. Пакет с сертификатом вынырнул из моих пальцев, погрузился в ватьму жилья, и огоньёк побелел. Посылка доставлена и получена. Я улыбнулся. Вот и хорошо. Скоро девочка поправится, а я получу свои 15.000 крон. Довольный клерк принялся заворачивать банку в ткань. Я считал деньги на стойку и небрежно поинтересовался: "В строго между нами, этот новый клиент отправлял или получал?" Пиклби посмотрел по сторонам, словно хотел убедиться, что нас не подслушивают. Получал. Вы знаете, господин Элинандар, я даже немного испугался. Он выглядел как джентльмен, а повадки у него были самые что ни на есть разбойничьи. Влетел сюда, кричит: "Внимайте, мужилеи, я жду посылку", а в руках телеграмма, и глазами зыркает так, словно прикидывает, как с меня удобнее кожу снимать. Коробка вышла небольшая, но она подпрыгивала. Я десять лет на почте работаю, три года с тьмой жиле, но ни разу не видел, чтобы посылки прыгали. Так, все понятно. От коробки случайно не пахло лимоном? Вот уточнил я. Пикльбе кивнул. Пахло чуть ли не сильнее, чем его одеколоном. Значит, там были капсульки с бервинунским змеем. Именно они имеют лимонный аромат и привычку подпрыгивать на месте. Я вынул очередную купюру, протянул ее Пикльбе из-за беспокойства и по-прежнему не громко произнес. Николас, вы мне очень поможете, если опишете этого человека. Как можно подробнее? Хельга. Я отправила письма, заглянула в пекарню за свежим хлебом, и кофе, который там варили, пах так ароматно, что я не удержалась. Взяла стаканчик и присела за столик. Вот и пошла жизнь потихоньку. Я работаю, у меня есть крыша над головой и друг. Да, Анарна можно было назвать другом после того, как он дал мне работу, а потом спас жизнь. Э, тот поцелуй. Госпожа Агустов с дочер? Я обернулась на голос. Мужчина, который подошёл к столику, выглядел каким-то блёклым, несмотря на хорошую стрижку и приличный костюм. Увидишь такого на улице и забудешь, что увидел. Что вам нужно? сухо спросила я. Незнакомец приподнял светлую шляпу, приветствуя и представился. Можете называть меня Питером. Позвольте присесть. Я кивнула. Ощущение каких-то липких неприятностей так и зазвенело в груди. Питер опустился на стул, отмахнулся от пекаря, который из-за своей стойки предложил было кофе с булочкой, и сказал: "Мне известно, что вы писательница, госпожа Густавсдоттер. Семья Элинандар предлагает вам деловое соглашение". "Вот даже как? Быстро же они работают. Мигом узнали всё, и кто я такая, и чем занимаюсь, а Нарен не упоминал при родителях, что я пишу книги. Значит, навели справки в Подгорье. Какой-нибудь тёлов-пьяница почесал язык за милкую монетку на похмел". или даже не за монетку, просто ради болтовни. Дурное предчувствие сделалось ещё гуще. Что за соглашение? Небрежно осведомилась я. Питер улыбнулся. Должно быть, обрадовался моей заинтересованности. Ваши книги издают Огельерта и Маркони, ответил он. Всё, что вы и написали, самым крупным тиражом. Я с трудом сдержала удивлённый возглас. Гелерт и Маркони были крупнейшим издательством королевства, владели огромной сетью книжных магазинов по всей стране. И подписать с ними контракт было заветной мечтой любого писателя. Сверкающие вывески над входом в их магазины казались вратами в пещеру с сокровищами. И если ты издаёшься у Геллерта и Маркони, то не просто поймал удачу за хвост. Это значит, что ты пишешь по-настоящему хорошие книги, других они не брали. Принцесса Эрна, отважная воительница во главе пиратской армады, чтобы вернуть трон своему отцу и честь семьи, заняла бы место на книжных полках. Её мир сделался бы настоящим, таким, который можно взять в руки. Это было самой жизнью. Это было намного сильнее и больше всего, что когда-то со мной случалось. В носу защепало. Я готова была заплакать или кричать во всё горло. Более того, продолжал Питер вы получите не только издание, но и продвижение. Издательство найдёт для вас читателей и организует ваш личный книжный тур по королевству. Самые крупные города, выступления перед читателями, солидный гонорар за каждое выступление и статьи в прессе, разумеется, хвалебные. В дальнейшем планируется адаптация книг для театра. Это была мечта. Огромная тропическая бабочка, которая раскрыла крылья у меня на ладони, рассыпая сверкающую пыльцу. Это было то, что я представляла себе, всхлипывая в своей комнате после очередной обиды. Однажды я пробьюсь. Однажды мои книги будут изданы, и те, кто надо мной смеялись, навсегда закроют свои рты. А звучит заманчиво, сказала я Надее, что говорю достаточно непринуждённо. Не зачем было показывать волнение. Что требуется от меня? В замен семья Элинандар желает, чтобы вы немедленно расторгли помолвку с господином Анарыном, негромко ответил Питер. Навсегда исчезли из его жизни и никогда больше в ней не появлялись. Как только вы покинете его дом, Гелерт и Маркони подпишут с вами контракт. Я задумчиво смотрела в кофе в своём стаканчике, чтобы моя мечта исполнилась, мне нужно предать того, кто единственный из всех отнёсся ко мне по-хорошему, того, кто спас меня от отравы. Значит, родители Анары на серьёз восприняли его слова о нашей свадьбе, настолько всерьёз, что сделали мне предложение, от которого невозможно отказаться. Ни один писатель не откажется от контракта с Геллертом и Маркони, особенно если этот писатель юная гномка, которая мечтает увидеть свои книги на полках, а потом на сцене. Сто дьяволов из самого тёмного пекла, как же заманчиво это звучало. Геллерт и Маркони обязательно издадут меня. С небрежной улыбкой сказала я, и в моём голосе сейчас звенела лишь упрямая гордость. Это будет, но я добьюсь этого своим талантом и трудом, а не предательством дорогого мне мужчины. Передайте, пожалуйста, семье Элинандар, что их предложение очень заманчиво, но я слишком порядочна, чтобы его принять. Питер усмехнулся, посмотрел на меня как на дуру набитую. Да я и была дурой. Все мои родственники сейчас сказали бы, что это шанс, который выпадает раз в 1000 лет, использовать эльфов получить деньги и славу и дать фигурального пинка ещё одному эльфу. И я не могла этого сделать, потому что тогда стала бы не собой, а кем-то другим. Поблагодарить семью Элинандар, улыбнулась я, и мне действительно стало намного легче. Я знала, что поступаю правильно, и это придавало мне сил. Всего доброго, рада было знакомству. Ухмылка питера сделалась ещё шире. Ну и дура, произнёс он. Я поднялась из-за стола и парировала Пусть дура, зато честная. И не обзывайтесь, господин хороший, а то я полицию позову. Я вышла из пекарни, не оборачиваясь, шла по улице, сжимая в руках пакет с хлебом. Моя мечта рухнула за спиной. Я слышала грохот, но боли не было. Я понимала, что поступила правильно, но от этого было горько, невыносимо горько. Кто он тебе этот эльф? – спросил внутренний голос с отцовскими интонациями. Кум, сват, брат. Могла бы кнежонке свои пристроить, денежек получить, да ещё и эльфу нос натянуть. А ты вот правда, что дура, да ещё и набитая. Он меня спас, ответила я сама себе. Не хотелось представлять хохочущее физианомеи сородичей, но они так и вставали перед глазами. Он мой друг, а друзей не предают. Почему, когда ты поступаешь правильно, бывает настолько обидно и больно? Принцесса Эрна, которая убирала меч в ножны в предпоследней главе моей книги, не могла мне ответить. Никто, наверное, не мог.